Глава двадцать И чего же хочет отец? Ничего не выражающим тоном спросил Норан. Отец хочет, нет, даже так. Отец страстно желает, чтобы вы явились на ближайший королевский бал. Мы же них тут как-то окончательно помрачнило. Я решила уточнить масштабы бедствия. А зачем? Ну как же? Рыжая округлила глаза. Маркус тебе что не рассказывал? Мы с ним в основном на другие темы общаемся. Мило улыбнулась я, вспоминая восьмой том «Любовниц императора Нагрона». «О, Варкуйте наверняка!» Сестра нора мечтательно сложила ладошки, а потом вдруг резко нахмурилась и погрозила братцу пальцем. «Не вздумай натворить глупости до свадьбы! Ты знаешь традиции!» Я вот их не знала и была уверена, что знать не хочу, но не могла не спросить. «Какие?» «Маркус, ну ты даешь!» всплеснула руками сестра моего все же жениха. «Почему ничего не рассказываешь этой милашке?» Маркус изрёк многозначительное «ммм», а Марго, видимо, посчитала брата совсем безнадёжным и взялась просвещать меня самостоятельно. «Все девушки, принимаемые в рот Норан, должны быть чисты и невинны, а потому мужчины Норан старательно оберегать своих невест до свадьбы и проявлять чудеса выдержки». С важным видом заявило это рыжее чудовище, и я почувствовала, что стремительно краснею. «Марго!» — тихо рыкнул Маркус, и его сестра, собиравшаяся добавить ещё каких-нибудь интересных семейных подробностей, захлопнула рот. И там еще какие, и там еще кое-какие неинтересные поручения. Держи! Рыжая вручила брату конверт, и чмокнула его в щеку. Я пойду, а то Гордон меня, наверное, уже потерял. Повернулась ко мне, стиснула в объятиях, расцеловала в обе щеки со словами До скорой встречи! И исчезла так же стремительно, как и появилась. А Гордон, кто? поинтересовалась я, задумчиво смотря вслед рыжей макушки. Ее жених, дай бог ему терпение, здоровья бездонного кошелька! Вздохнул Норан, скрывая полученный конверт. Не знаю, что там было, но у Маркуса от прочитанного стал, но очень мрачный вид. Парень медленно жал кулак, сминая бумаги, и сделал глубокий вдох. «Что, нашли невесту получше?» — с надеждой спросила я. За что получила выразительный взгляд и никаких пояснений. Парень зашагал к академии с видом, недовольным жизнью, но очень решительно. Я решила, что мне вообще не интересны внутренние дела герцогов, пока они не касаются меня напрямую. А потому догнала Маркуса, положила руку ему на локоть, от чего тот едва заметно дернулся и заявил. «Нор, нам надо разорвать помолвку до королевского бала». «Угу. Если нас представят императору в статусе «без пяти минут женаты», шансов на спасение не останется». «Угу». «Что угу?» — Возмутилась я, справедливо сомневаясь, слушает ли он меня вообще. «Угу. Я тебя слышу», — спокойно ответил Маркус, явно погруженный в полученные новости. «Слышать недостаточно. Нужно действовать». «До королевского бала еще несколько недель. Что-нибудь придумаем». «И все» и я больше от него не добилась ни полсловечка до самой Академии. Такой важный и задумчивый вид он имел. Впрочем, и в Академии обсудить свою стремительно ухудшающуюся личную жизнь у меня не вышло. Ректор орал во все матюгальники, что мы должны явиться к нему сейчас срочно. «Что ему надо?» — удивилась я. «Нас ли даже в Академии не было?» протянул Норан, и вот это м мне прям не понравилось. «И что ты там умудрился без меня натворить?» «Да так, надеялся сделать тебе прохладный прием на сегодняшней отработке». Я с трудом вспомнила, что сегодня мы должны были опять колупаться в библиотеке, но все равно не поняла проблему. «Я заморозил архив», — пояснил парень, а потом узнал, что ты ушла и поспешил тебя догнать, и забыл про лёд. «Ой, мамочки!» — пискнула я. «Сегодня Норан побил рекорд причиненного ущерба нашей академии. Он залил весь библиотечный архив талой водой».